Глава 14 Такси остановилось прямо перед рестораном. Водитель бодро пожелал мне хорошего вечера. Я уже привыкла, что передо мной открывали двери, подавали пальто и пытались всячески угодить. Раньше меня смущали подобные реверансы, но, похоже, я осознала, что это всего лишь работа людей. И мне осталось только не мешать им, если уж избавиться не выходило. Ресторан и впрямь не выглядел пафосным. Он казался скучным и серым снаружи. Если бы не светящаяся надпись над красной дверью и стоящий перед нею высокий худой мужчина в строгом костюме, я не поверила, что это не чей-то склад. Мажор -дом галантно поприветствовал меня снятием шляпы, затем открыл дверь. Внутри ресторан оказался вполне уютным. Теплые цвета стен, приятная музыка, рассеянный свет. Администратор устойки широко мне улыбнулся. Добрый вечер. У вас заказан столик? Мой. Я запнулась, едва не сказав муж. Бронь на имя Кейна. О! -о, -о, -о просиял сотрудник, я был уверен, что его подруга окажется великолепной. На этот нелепый комплимент я отреагировала прохладно что, впрочем, не смутило администратора. Ясно, что он принял меня за представительницу эскорта. От всего этого мне должно было стать противно на душе, но мне удавалось это игнорировать. Моя мама всегда мудро считала мнение незнакомцев неважным. «Какая разница, что думают о тебе посторонние? Что они о нас говорят? Стоит прислушиваться к мнению близких». И даже оно не должно быть определяющим. А тетушка заявляла. От тебя всегда будут чего-то хотеть. Помощи, поддержки, улыбок или ужина. Но ты должна только себе. Будь собой и высыпайся. Остальное не обязательно. Когда я слышала этот прекрасный совет, то всерьез подумывала, что Мари вовсе не сумасшедшая и даже мудрее многих. Кейн забронировал отличное место. Угловой диван шоколадного оттенка огибал столик темного дерева. Пара светильников в винтажном стиле отбрасывали на стены бархатные желтоватые блики. «Вы пришли первый. «Кто бы сомневался», — фыркнула я беззлобно. «Принесите мне...» «Может, стоит дождаться вашего заказчика?» Довольно бесцеремонно перебил мужчина и надменно пояснил. «Или вы готовы оплатить счет, если Кейн не явится?» «Думаю...» — медленно произнесла я. «Стакан воды я могу себе позволить? Впрочем, вероятно, вам стоит заботиться о своих возможностях». «Вы так думаете?» — высокомерно уточнил администратор. «Или ты считаешь, что чего-то стоишь?» Прежде чем я ответила, на его плечо легла ладонь другого мужчины. «Молодой человек, а чего вы решили, что можете хамить гостям?» «Ох!» — сотрудник немало смутился, поняв, что наша беседа обрела свидетеля. Он и сам не мог толком пояснить, что сподвигло его на мерзкие высказывания. «Почему-то со мной такое время от времени случалось. Я вызывала странную болезненную неприязнь у людей, которые должны сохранять хладнокровие». Роб. Я кивнула вовремя появившемуся мужчине. «Все в порядке?» «Этот уродец!» «Все нормально!» С нажимом повторила я. Продюсер отпустил побледневшего парня и проводил его мрачным взглядом. «Кейн не предупредил, что ты будешь здесь!» Отвлекла я неожиданного спасителя. «А он и не знает!» Мужчина сел на другой конец дивана и скривился. «Я посоветовал твоему супругу это местечко!» но не думал, что он решать позвать тебе именно сегодня. Чем плох этот день? Не надо злиться, дорогая. Лучше улыбайся, тебе очень идет. Послушай, Роб, я откинулась на высокую спинку дивана и скрестила руки на груди. Понимаю, что ты желаешь добра своему клиенту. Я не считаю Кейна просто клиентом. Он мне почти как сын. А ты для меня как невестка. Остановись! Мне не нравилось, что мужчина казался заинтересованным вырезом моего платья. Ты получаешь от Кейна деньги. Он получает от тебя отличные проекты и поддержку. Я не хочу участвовать в ваших взаимоотношениях. Но не могу не спросить. потеряй Кейн голос или смазливое личико, то он оставался бы для тебя сыном. Ты утрируешь. «Я не лицемерю», — отрезала я. «Я вижу тебя настоящего». «Уверена?» — прозвучало зловеще. «Ты мастер, хороший бизнесмен, и все, что делаешь для моего мужа, приносит тебе деньги. Можешь играть с ним в доброго дядюшку. Но не пытайся втянуть меня в этот спектакль. Ты мне не нравишься как человек, но ты хороший для карьеры Кейна». «У тебя не было отца, верно?» Ядовито уточнил Роб. «Только мать». «При чем здесь это?» «Странно и закономерно, что девушки из подобных семей не ценят мужчин и не чтут патриархальные устои». «Слушать этот бред я не собиралась, поэтому поднялась на ноги, чтобы уйти. Весь день, по сути, не задался, и вечер тоже оказался испорчен». «Ты обиделась?» «На тебя?» С королевским спокойствием уточнила я. «Для этого нужно уважать человека, а ты ведь справедливо заметил, что мужиков не ценю. Не заслужили». Недолго полюбовавшись вытянувшейся рожей продюсера, я отвернулась. В этот момент в дверях показался Кейн. Я с сожалением подумала, что индивидуальный отпуск стоит того, чтобы попытаться сыграть хорошую жену. Поэтому я вернулась на место и забросила ногу на ногу. Знаю, что выглядела я шикарно, и плевать, что Роб пожирал меня глазами. Впрочем, его примеру следовали и несколько людей за соседними столиками. «Кейн, ты рискуешь, когда оставляешь такую девушку без присмотра», протянул Роб, привлекая к себе внимание моего супруга. Тот вспыхнул, словно совершил нечто неправильное. Муза не особенно в хорошем настроении. Сделай девушку счастливой, властно заявил Роб. И обязательно возьмите с собой десерт домой. Почему-то это походило на приказ. Нервно дернув плечами, Кейн пробормотал. У нас как бы свидание. О-о! Продюсер театрально прикрыл ладонью лицо. Я тут явно третий лишний. Когда мужчина подался ко мне с целью поцеловать ладонь, я притворилась, что собираюсь чихнуть. Ропот шатнулся, и момент был упущен. Странно, но этот дальновидный человек никак не мог взять в толк, что ему не нужно искать моей лояльности. Для контроля за Кейном ему стоило бы чаще его хвалить. «Ты голодна?» — спросил Кейн, дергано оглянувшись. «Очень». Я натянуто улыбнулась. Разве мог тот самый парень, за которого я вышла замуж когда-то, решить, что подобное место хорошо для свидания? Неожиданно мой взгляд зацепился за фигуру мужчины, которая показалась мне знакомой.